и занимали половину стандартного каменного домика, предоставленную трестом Краснодон-уголь, дяде Олега Николаю Николаевичу Коростылеву или дяде Коле. В другой половине домика жил семья и учитель, сослуживец Марии Андреевны. Одинокий стук топора разносился по Садовой улице, и Марии Андреевне показалось, что стук этот доносится из двора кошевых.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 удвоенной, утроенной энергией. Поленья с грохотом летели во все стороны. Выражение лица и всей фигуры бабушки было примерно такое. «Черт бы побрал этих немцев, и черт бы побрал вас всех, коли вы боитесь немцев. Я лучше буду колоть эти дрова. Крах, крах, и пусть эти поленья, черт бы побрал их, летят во все стороны». «Да я лучше буду греметь этими поленьями, чем допущу себя до вашего унизительного состояния. А если мне за это суждено погибнуть, то, черт меня побери, я уже старая и смерти не боюсь. Крах, крах!» И бабушка Вера, увязев колун в сучковатой чурке, вдруг развернулась всей чуркой через плечо, да так и брызнула на две половинки — одна из которых едва не сшибла Мария Андреевна с ног. Благодаря этому обстоятельству бабушка Вера увидела Марию Андреевну. Прижмурилась, узнала ее и, отбросив колун, сказала своим громким голосом, который разнесся, казалось, по всей улице. — А, Мария! Че-то Мария Андреевна! Вот-то дила, вот-то добре, що зашла, не погнушалась. А то же дочка моя Лена третьи сутки уткнулась в и реве, как та белуга. Я ей кажу, да сколько ж слез в тебе. Заходите, будьте ласковы».